Глава 84. Всё легло на плечи Плута, как обычно. Если кто-то и собирался устраивать похороны погибшего капитана, то это робот. Робот, который, если подумать, никогда не встречался с Сэмом Паркером. Он поднялся на борт артемиды только после того, как человеческий груз уснул в криокамерах. Плут видел тело Паркера множество раз, когда обслуживал каюты во время долгого полёта через сингулярность между Ганимедом системы рая. В его памяти отчетливо запечатлелось, как выглядело тело этого человека, застывшее во времени в стеклянной камере. А вот голос и личность паркера он знал только из голограммной версии. готовясь к похоронам, он изучил корабельные записи. его очень интересовало, как была создана голограмма, откуда она взялась и кто так сказать ее инициировал. Раньше он об этом не задумывался. Плут поверил Актеону, когда тот заявил, что не стоит за созданием голограммы. Компьютер корабля обладал более чем достаточной вычислительной мощностью для создания столь реалистичного изображения, но кто-то должен был управлять процессорами. Голограмма не могла просто по своей воле появиться на свет. Да и была ли она? Плут воспроизвел звуковой файл, женщина, смеющаяся над нелепостью. Затем он вернулся к первоначальному плану. Отправил сообщение и Джану, и Петровой, хотя ожидал, что ни один из них не выйдет из эмоционального тумана. Затем отнес кусок обгоревшего таза в ближайший к мостику шлюз, оглядел пустой коридор за пределами шлюза, подождал минуту, затем начал. «Сэмюэль Паркер родился в колонии на орбите Нептуна 31 год назад», сказал он в пустоту. Всё это казалось бессмысленным, но человеческая культура полна примеров хвалебных речей, произнесённых в пустых комнатах. Должна же быть какая-то причина для этого. Он был третьим из четырёх детей и покинул колонию, как только достиг совершеннолетия, чтобы поступить в лётную школу при службе надзора на Церере. Церера — карликовая планета, расположена в поясе астероидов, самая маленькая из известных, При этом самое крупное тело в поясе астероидов. Открытое в 1801 году. Плут остановился, потому что за его спиной открылся люк. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, что это Петрова. Там я его и встретила. Плут ждал, что она скажет еще что-нибудь. Но она не сказала. Очень хорошо. Он получил отличные оценки и показал прекрасный потенциал как пилот. К сожалению, он покинул Академию, доучившись В течение двух лет он работал суперкарго на различных коммерческих рейсах. Суперкарго. Второй помощник капитана, отвечает за корабельные трюмы, заведует приемом грузов и их выдачей. Он был хорошим человеком. Плуд снова остановился. На этот раз повернулся к Джану, который вышел из люка, ведущего к отсекам снабжения. Джан подался вперед и выхватил кусок кости из рук плута. Возможно, ритуал заключался в том, что говорить мог только тот, кто держал человеческие останки. «Он был хорошим пилотом и заботился об этом корабле и обо всех, кто на нём находился», — сказал Джан. Он пристально вглядывался в поверхность кости, словно мог что-то там прочесть. Потом поднял глаза на Петрову. Она слегка вздохнула и подошла к нему. Взяв кость в руку, она зажмурилась и закончила надгробную речь. Даже в смерти он хранил наши жизни. Мы стали лучше, потому что знали его. Я думаю, я думаю, что, будучи пилотом, он был бы благодарен за то, что его упокоили именно так. Плут, ты можешь?» Робот проскочил вперёд и открыл шлюз. Он уже подготовил всё к церемонии, положил на пол лётную куртку Паркера и пару его ботинок. Петрова осторожно положила останки на самую мягкую часть куртки. На мгновение она присела рядом на корточке, поглаживая пальцами кость. Затем вышла из шлюза и коснулась кнопки, закрывающей внутренний люк. «Прощай, Сэм», — произнесла она. Плут открыл внешний люк шлюза, воздух вырвался наружу, а вместе с ним и вещи. Через мгновение Плут закрыл люк и выровнял давление в шлюзовой камере. «Ладно», — сказала Петрова. Она прислонилась к стене коридора, прижалась лицом к пластиковой обшивке переборки, прикрывая телом искалеченную руку. Она чувствовала себя уязвимой, беззащитной. Плуд понемногу учился читать язык человеческого тела. В отличие от позы, ее голос был ровным, серьезным и безэмоциональным. Ладно, за работу.